И еще раз про отношения. В голове «А зачем нужно выходить замуж?» мы с вами уже говорили о том, зачем нам нужны отношения, какие из наших ожиданий реальные, а какие нет. Однако заканчивая раздел, я еще раз хочу поговорить об этом. Думаю, после анализа предыдущих отношений вам эта информация поможет привести мысли в порядок и даст нужный настрой в преддверии новых отношений. Итак, как вы уже знаете, Отношения нам нужны не для счастья, а для роста. Они нужны нам для того, чтобы партнер, подобно зеркалу, высвечивал наши внутренние проблемы, деструктивные программы, травмы и для того, чтобы мы могли их решить и исцелить. Социальные отношения с коллегами, с друзьями и даже с родителями не могут нам в этом помочь. Почему? Да потому что в отношениях с ними мы легко отстраняемся. Дистанцируемся, надеваем маску, принимая тот или иной облик в угоду друзьям, родителям, коллегам. Таким образом, мы закрываемся от наших травм, убеждая себя, что на самом деле все хорошо. В отношениях же с близким человеком мы не можем постоянно притворяться. Рано или поздно мы проявляем себя, становясь самим собой. И с этого момента начинается процесс роста и научения. И часто этот процесс бывает болезненным, очень часто. Это просто нужно знать, быть к этому готовым, чтобы избежать дополнительной боли и разочарования. В отношениях счастье дается как бонус. Только после того, как вы научитесь любить, прощать, терпеть, принимать своего партнера таким, какой он есть, исцелите свои травмы и поможете исцелиться партнеру если же вы хотите сразу найти в отношениях счастье то лучше вам отправиться в монастырь и вступить в отношения с богом почему потому что счастье это нематериальная категория и ни один в мире материальный объект не может дать вам счастье счастье это категория духовная в миру же все сложнее и путь к счастью в нем длиннее древние говорили так Женщина счастлива тогда, когда она видит в своем муже проявление Бога. А для этого прежде всего нужно проделать большую работу, пройти процесс исцеления, научиться принятию, прощению и терпению. Как же отношения не для счастья? Ведь когда мы влюблены, мы счастливы? Да. Когда мы влюблены, Мы находимся в своем лучшем проявлении. Мы максимально благодарны жизни, Богу. В этот момент мы максимально честны и щедры. Мы все понимаем и все ценим. В этот момент наша душа взаимодействует с душой нашего избранника. Мы счастливы. И это состояние счастья – своего рода кредит, который дается нам жизнью для того, чтобы облегчить вхождение в эти отношения. Но кредит этот, как и любой другой, через какое-то время придется отдавать. Не в том смысле, что мы в какой-то момент отдадим свое счастье и больше никогда не будем счастливы, а в том, что позднее, проходя через новые испытания и уроки, мы сможем опираться на это ощущение счастья и веру в то, что оно возможно. Кроме того, счастье – понятие относительное. Кто-то счастлив, что у него есть еда, кто-то счастлив, что у него есть жилье. Кто-то счастлив, что не одинок, а кто-то, живя на Рублевке, имея счета в европейских банках и все, что захочет, все равно чувствует себя несчастным. Просто нужно быть благодарными, радоваться каждому новому дню и тому, что имеете, и тогда путь к счастью вы одолеете быстрее. Но посудите сами. Все мы хотим найти для себя такие отношения, в которых бы нас принимали такими, какие мы есть, правда? Такую позицию я называю «коммунизм в отдельно взятой стране». Был когда-то такой лозунг коммунизма. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Вы наверняка хотите, чтобы у вас в семье было так же. Чтобы партнер ждал от вас только то, что вы можете. А вам давал все, что вы хотите, что вам нужно. То есть, чтобы муж был доволен тем, что вы время от времени делаете, не напрягая. Да? Ну, могу иногда постирать, могу приготовить, что получится, но не каждый день. Могу по душам поговорить и с сексом готова заниматься. И за все это я хочу получать от мужа заботу, защиту, ласку, уют, кучу денег. Хочу, чтобы подарки дарил, на отпуск в жаркие страны вывозил. Хочу, хочу, все хочу. Интересная игра в одни ворота получается. Одно но. В реальной жизни так не бывает. В реальной жизни, чтобы быть счастливой, нужно совершить много внешней и внутренней работы. В реальной жизни идеальный партнер не тот, кто будет выполнять все наши заказы, а тот, кто будет провоцировать вас время от времени наступать на хвост, возможно, даже причинять боль и расстраивать нас. Но делать он будет это исключительно для того, чтобы преподать вам ваш урок, чтобы помочь вам исцелиться и стать счастливой. Помните об этом, девочки, и идите в отношения осознанно. Ну а чтобы повысить уровень осознания, Предлагаю вам выполнить следующее задание. Задание первое. Проанализируйте свою жизнь. Детство, отрочество, юность, отношения между вашими родителями, бабушками и дедушками. Ваша цель – найти убеждения, установки, программы, которые они вам передали. Чтобы вам было легче, приведу некоторые примеры. Первое. В жизни ничего просто так не дается. Второе. Доверять никому нельзя. Третье. Чтобы много получать, надо много работать. Четвертое. Все мужики – слово. Пятое. Все они гуляют. Шестое. От мужчины помощи не дождешься. Седьмое. Важно, что скажет окружающие Восьмое. Молчи и терпи нужно терпеть. Девятое. Характер показывать нельзя. Десятое. Большие деньги – большие проблемы. И так далее. Напишите свой список. Сначала выпишите все свои программы, установки, убеждения, постулаты, а потом распишите их по группам и категориям. Задание второе. Теперь проанализируйте свои предыдущие отношения в свете выявленных программ. Список бывших у вас есть. Список их негативных качеств, проявлений и тому подобное у вас тоже есть. Возьмите эти списки. Прочтите. Вспомните своих мужчин. Неприятные, болезненные моменты в ваших отношениях. Свою реакцию на них. Решение, которое вы приняли, а также то, что в итоге стало причиной расставания. Найдите, какие программы из списка в задании 1 работали в тот момент, и выпишите их. Затем вспомните и выпишите разные травмирующие ситуации из детства и восстановите решения, которые вы приняли в результате этих ситуаций. Теперь я буду поступать только так-то и так-то, или теперь я никогда не буду делать то-то и то-то. Разделите лист пополам в одной колонке. Ситуация в другой решение. А затем внимательно изучите свои списки и выпишите свои внутренние эмоциональные программы, которые сформировались на основе этих решений. Сделав это, вы поймете, какие программы и установки вы переняли от своих родителей, бабушек, дедушек, взяли в свою жизнь и успешно использовали. А поняв? Можете выключить их раз и навсегда, ну или выключить и включать иногда, по желанию. Для этого покрутите их и спробуйте на вкус. Проживите. Не удивляйтесь, если обнаружите, что многие из них неприлично устарели. Обычно так и бывает. А прожив, выйдите из нее по-другому. Победитель Перепрограммируйте себя на позитив. Задание третье. Теперь вспомните все хорошее, что было в предыдущих отношениях. Как мужчина ухаживал за вами, заботился, что говорил, что делал, что наиболее вам запомнилось. Цель выполнения этого задания в том, чтобы вы увидели, что в любых, даже в некачественных, по вашему мнению, отношениях всегда есть что-то хорошее. Мир неоднозначен, девочки. Добро и зло, свет и тьма всегда присутствуют вместе в нашей жизни, и нужно уметь видеть не только плохое, но и хорошее, и нужно уметь это хорошее оценить. Все хорошее, что вы найдете, будет для вас своего рода ресурсом, который даст силы перепрожить негатив и исправить его.